Глава 9. Начинался вечер, и глава СС Генри Гиммлер, как всегда, разбирал накопившиеся за день документы, требующие его непосредственного рассмотрения. После беглого просмотра доклада по действиям Айнзас-групп на территории СССР, ему на глаза попало донесение о работе смешанной следственной группы СД и Абвера по событиям, произошедшим в окрестностях Могилева, повлекшим за собой гибель обергруппам фюрера СС Пауля Хаусера. Рексфюрер откинулся на спинку стула и еще раз перечитал донесения. История с гибелью командира 2-й дивизии СС до сих пор не давала покоя, и реальных результатов в расследовании пока не было, несмотря на кропотливую работу региональных следователей СД и специалистов абра Тем не менее, таинственная база русских не была найдена до сих пор, но при этом регулярно выходила на связь с Москвой.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 заставляла задуматься. Уже сейчас дальновидные люди понимали, что с русской компанией не все так гладко. Полученная по каналам СД информация о том, что у русских есть фотокопия плана Барбаросса, вызвала дрожь у Рейсфюра, уже который день имперская безопасность проверяла и перепроверяла возможные каналы утечки столь важного документа, провела сотни допросов, накопав чемоданы компромата, не относящегося к направлению поисков, Но так на данный момент ничего и не нашла. Масло в огонь подбило сквозь брошенная фраза Канариса, у которого в русском штабе есть несколько своих агентов, что Сталин уже ознакомился с основными положениями плана ОСТ, и в данный момент эта информация тиражируется многочисленными типографиями и распространяется среди русских солдат и мирных жителей. Такая практика уже привела к определенным результатам. Если раньше русские упорно сопротивлялись,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 Но, по мнению аналитиков Абвера и ряду костных фактов, к большинству серьезных утечек сверхсекретной информации в Германии оно имеет непосредственное отношение. Небезызвестный капитан Зимин, которого усиленно ищут под Могилевым, является сотрудником этого подразделения. Раздраженный периодическими разносами фюрера, имевшего прекрасную память на такие проколы своих подчиненных, Гиммлер даже вызвал к себе Вольфрама Зиверса, генерального секретаря Анненерба, и поставил ему задачу, используя все у нее имеющиеся возможности, помочь в решении загадки Могилевского феномена. Но и доклад Зиверса не помог Рейсфюреру с решением проблемы. Выслушав бред относительно посланцев из другого мира, где русский капитан чуть ли не один из самых главных демонов, который стоит за многими будущими неприятностями Рейха, Гиммлер отправил главу Анненерба заниматься своими обычными делами хотя тот настаивал на немеренных действиях против русских. Более интересную информацию на следующий день ему предоставил Гедрих. Со свойственными ему педантичностью и организаторскими способностями он собрал лучших криминалистов-исследователей, которых он смог найти в ЗИПа Специальным авиарейсом отправив в Могилев, деподохраны СС они смогли провести свое расследование с использованием современной техники и методик криминальной полиции. И результаты не заставили себя ждать. Те пришлось задуматься. Присутствовавший там же Артур Небе, совмещавший должность начальника Айнзас-группы Б и полиции безопасности ЗИПРСХ, РСХ, руководил следственными действиями. И благодаря его многолетнему опыту работы в криминальной полиции, удалось разглядеть много фактов, прошедших мимо ранее привлекавшихся к поискам специалистов и исд В первую очередь, в Бальзаново исследованы трупы солдат СС, гильзы, оставшиеся на месте столкновений, остатки противотанковых снарядов, которыми уничтожались танки, и мин. Вот тут и были обнаружены интересные факты. Часть гильз для стандартных русских винтовок и пулеметов калибра 7,62 имели нестандартную маркировку. Если судить по принятой в русских системе, то часть патронов была выпущена вообще в конце этого века. Другие гильзы также вызвали интерес. Это были малокалиберные стальные гильзы калибра 5,5 мм покрытые лаком, имеющие тоже русскую маркировку. По данным СД, нигде в мире, в том числе и СССР, такие патроны не выпускались, а судя по количеству и качеству стрелянных гильз, это было серийное производство. Особый интерес вызвали собранные остатки мин и противотанковых снарядов. Использование реактивных двигателей и кумулятивных зарядов, которыми были поражены танки, удивило немецких специалистов. Такой техники они еще не встречали поэтому с большим интересом исследовали фрагменты боеприпасов, которые удалось собрать. Судя по показаниям очевидцев, русские прекрасно понимали новизну такого оружия и перед уходом, потратив драгоценное время, провели поиски остатков этих снарядов. По предварительным данным, можно предположить, что в окрестностях Могилева существует сверхсекретная база управления государственной безопасности СССР на которой занимались разработкой и испытанием новейших образцов военной техники. Судя по примерным характеристикам оружия, появление его на фронте в массовых количествах может существенно осложнить положение вермахта. Но, к сожалению, никакой дополнительной информации об этом тенсенном подразделении НКВД и капитане Зимине и месте расположения бункера не удалось найти. Большой интерес вызвало недавнее нападение на грузовики –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 Понимая, что поиски так ничего не дали. Суна заколдованная, база русских все время ускользала, оставаясь ненайденной. Но время стремительно убегало, и возможности держать столько войск в глубоком тылу становилось все меньше и меньше. Шальная мысль о том, что Зиверс может быть и прав, и они ищут пришельцев из другого мира, пару раз посещала Рейсфюрера. Но прагматичный ум сразу подсказывал ответ. Пришельцы бы не стали пользоваться русским оружием и участвовать в боях. Не лучше дела обстояли и у Аввера. Попытка внедрить своего человека не привела никакого результата, кроме пропажи самого агента. Получив информацию о перелете через линию фронта особо важной персоны, Аввер организовал прорыв силами 3-й танковой дивизии 24-го механизированного корпуса Вермахта обороны русских и захват аэродрома, где ожидался прием самолета и его дозаправка. Но точно учесть время не получилось, и самолет прилетел во время боя за посадочную полосу где солдаты русского НКВД яростно отбивались от нападающих сил вермахта. Обстрелянный самолет упал в лесу, но ни пассажира, ни пилота найти не удалось. Только через неделю, расшифровав коды радиосвязи русской стрелковой дивизии, удалось узнать, что в самолете находился капитан Земин, и его успешно переправили в Москву, где русская контрразведка уже активно ищет утечку информации. После тщательного анализа имеющейся информации Гиммлер решил все-таки еще раз провести консультацию с Канарисом. Могилевская проблема не давала ему покоя. Какая-то мистика присутствовала во всем этом деле. Как оказалось, и шефа Абвера интересовал тот же вопрос. Конечно, Гиммлер сам к шефу Абвера не ездил. Для этого у него был заместитель и великолепный организатор Гейдрих, который был знаком с Канарисом еще с молодых лет. Даже сейчас они часто встречались и доброжелательно общались. На деле СД и аббер уже давно вели против друг друга весьма жесткую закулисную войну. Но сложившаяся ситуация требовала принятия особых мер, поэтому встреча с Канарисом была назначена на утро следующего дня. Следующим утром в небольшом ухоженном парке в окрестностях Берлина прохаживались два человека, возглавляющих главные спецслужбы Третьего Рейха. Молодой, спортивно телосложением, с высоким лбом и зачестными назад волосами Рейнхард Гедрих олицетворял нынешнюю Германию, поколение, выросшее на позоре своей страны, проигравшей мировую войну, перенесшее тяготы революций, голода и национального унижения. Такие, как он, создавали новую Германию, очищая ее от заразы коммунизма, засилия евреев, строили победоносную армию, флот, авиацию и целенаправленно шли к победе, не задумываясь о последствиях, свято веря в правоту своего дела. Сейчас Гидрих возглавлял одну из самых влиятельных организаций Рейха – Главное управление имперской безопасности. В его руках находились судьбы многих высокопоставленных чиновников, военных, промышленников, политических деятелей, компромат на которых старательно и регулярно накапливался в недрах созданной и возглавляемой им организацией. Рядом с ним шел представитель старой Германии, уже пожилой человек в гражданской одежде, но военная выправка выдавала в нем военного, не одно десятилетие проносившего форму. Глава Абвера Вильгельм Канарис в связи со спецификой службы, в отличие от своего собеседника, позволял себе на такие встречи не одевать мундир. Он с интересом посмотрел на посланника Гиммлера, которого знал уже много лет, с тех пор как оказал протекцию юному Гидриху, только что закончившему военно-морское училище, и тот попал во флотскую разведку. Опытным взглядом, он насчитал несколько охранников, сопровождающих главу РСХА. Но в данной ситуации они не столько охраняли своего патрона, а обеспечили им возможность поговорить без лишних свидетелей. О бесстрашии Гедриха ходили легенды. Недавняя история с его полетами на бомбардировщики, сбитым русскими, вызвала недовольство Гимлера и строгий запрет на участие его подчиненного в такого рода боевых операциях. Хотя для самого начальника РСХА это было нормальным поведением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 Но вот сейчас судьба сложилась так, что им придется снова стать союзниками, причем в очень необычном и затянувшемся деле. Они некоторое время шли молча, каждый думая о своем. Убедившись, что охрана обеспечила им возможность пообщаться без свидетелей, первым начал разговор Канарис, который на правах старшего решил проявить инициативу. «Рейнхард, насколько я знаю, ваши специалисты из ЗИПа ничего не смогли найти стоящего в Могилеве» чтобы пролила свет на загадку капитана Зимина и его таинственного убежища. Поэтому вы решили поискать помощи у Абгара. Чтобы не тратить драгоценного времени, сначала я бы хотел услышать, что все-таки нашли ваши специалисты. А по моим данным, вы отбирали самых лучших криминалистов и разыскников. Полученная еще вчера у Гиммлера санкция на обмен информацией по Могилевскому феномену с Канарисом позволила достаточно подробно пересказать адмиралу доклад следственной группы ЗИПа.